Бернар Вербер. Завтрашний день кошки. Моей подруге, писательнице Стефани Женико, подарившей мне домино, кошечку, которая постоянно забирается на клавиатуру моего компьютера, когда видит, что я печатаю слишком быстро, и, как следствие, осмеливаюсь обращать внимание не только на нее, но и на что-то другое. Собака думает, люди кормят меня, защищают, любят, они, наверное, боги. Кошка думает, люди кормят меня, защищают, любят, наверное, я для них бог. Неизвестный мудрец. Только свиньи смотрят на нас, как на равных. Уинстон Черчилль, человеческий политик. Собака может запомнить значение 120 слов и человеческих жестов. Она умеет считать до 10 и способна производить простейшие математические операции, такие как сложение и вычитание. Таким образом, мышление собаки эквивалентно умственному развитию пятилетнего ребенка. Кошка, которой предлагают научиться считать, реагировать на те или иные слова или повторять человеческие жесты, очень быстро дает понять что на подобные глупости у нее попросту нет времени стало быть мышление кошки эквивалентно умственному развитию взрослого пятидесятилетнего человека профессор эдмонд уэллс человеческий ученый глава первая мои искания «Как я дошла до того, что стала понимать людей?» С самого раннего детства они казались мне загадочными и неизменно вызывали интерес. Наблюдая, как они суетятся и без конца носятся, как угорелые, я испытывала в душе живейшее любопытство и без конца задавалась вопросами, почему они так странно себя ведут, можно ли с ними вести диалог. А потом мне повезло. Я повстречала его. Он помог мне по-настоящему разобраться в образе действий людей, нравах и глубинных причинах, обусловливающих все их странные поступки. Если в этой жизни нас что-то и меняет, то это встречи. Без него я, скорее всего, навсегда осталась бы кошкой точно такой же, как все остальные. Без него, по всей видимости, никогда бы не было тех невероятных приключений, которые выпали на мою долю. Без него я, может, даже прошла бы мимо всех этих невероятных открытий. Сейчас, если бы в памяти пришлось воскресить момент, когда все это началось, вероятно, пришлось бы начать с описания Состояние души, характерного для меня в те далекие времена Кажется, я тогда очень скучала, оставаясь одна в доме И интуитивно чувствовала потребность разговаривать с теми, кто меня окружал Уже тогда я была внутренне убеждена в том, что все живое обладает душой Все, что обладает душой, может общаться Все, что может общаться, способно разговаривать Непосредственно со мной Таким образом, диалог с другими Казался мне решением всех проблем И теперь только от меня зависело Налаживание с ними плодотворных контактов К счастью, я поставила перед собой эту цель А иначе зачем вообще жить? Чтобы есть? Чтобы спать? Чтобы смотреть, как чередуются дни и ночи А затем вновь есть и спать? в то время как вокруг пульсирует этот огромный мир. Однако поставить перед собой цель мало. Нужно еще выработать стратегию ее достижения. Как подступиться к решению этой задачи? Начиналось всё так.